Глава 5 Галацкий закон возбранял до самого погребения оставлять умершего одного в печали и темноте. Всю дорогу до дома словомир полулежал-полусидел на палубе нашего корабля, умытый и прибранный, в красивой броне и с мечом на коленях. К мете пели сперва победные песни, Потом подряд все веселые, сколько могли припомнить. Печальных песен не будет. Дух слова мира был еще здесь, рядом около нас. Настанет пора ему окончательно уходить за темную реку. Пусть вспомнит, как славно мы его провожали. Смех — это новая жизнь. Смерти нет, пока звучит смех. Вождь стоял у правила. По-моему, он не раскрывал рта до берега. Он и прежде редко что-нибудь говорил, если мог обойтись. Полтора десятка ребят управлялись на захваченном корабле. Мертвых датчан раздели и голыми побросали за борт морскому хозяину в подношение. Вместо жертвы, которой они пожалели ему в начале похода, Мы оставили себе только головы. кто то прибавится черепов в святилище и на привратных столбах. Морской хозяин не осердился. К вечеру разошлись остатки ненасти, задул ровный попутный ветер до самого дома ласкавший крепкие паруса. Пленным датчанам без лишних затей скрутили руки и ноги, и каждого еще привязали к скамье. Никто из них не просил о пощаде и не жаловался на раны. Смерть — последний поступок, а то нередко и главный. Люди не помнят всего, что совершил воин, но и через сто лет про каждого расскажут, как умер. Викинги давали язвительные советы парням, поднимавшим парус, снимавшим дракона со штевня на отнятом у них корабле. Болтали между собой, заводили свои песни наперекор нам и потешались один над другим, когда от долгого сидения на ком-нибудь промокали порты. Был там и мой пепельноволосый. Придя в себя связанным, он сразу спросил, кто старший в нашей дружине. Блуд сказал, и викинг вывернул шею, чтобы взглянуть на вождя. Тот стоял около мачты, и дочанин вдруг заорал во все горло Эй вальх, скорее отойди, это мачта срублена из березы Они что-то знали про нашего воеводу. Вальхами в северных странах звали галатов. Мало ли где этот дочанин мог слышать про мостевое ломанова и его гейсы? Конечно он врал насчет березы, кто же делает мачту из березы? Просто хотел посмотреть, как вздрогнет варяг. Вождь не вздрогнул. Если бы я хуже знала его, могла бы подумать, что он и не слыхал. Начавшие смеяться датчане понемногу затихли. Мстевой подошел к пленникам и спросил, здесь ли их вождь. Отозвался рослый воин с седеющими усами и с серебряной гривной на шее. Я всех их привел сюда, с Селунда. Они называют меня сгейром медвежонком и говорят так же, будто я сын Азгаута медведя А ты, верно, мстевой ломаный, из тех венских хевдингов, которые сперва убивают врагов, потом начинают расспрашивать, кто таковы. Воевода молча кивнул и ушел, не оглядываясь. Эй! «Асгейр», — позвал мой дочанин, — «таких, как ты, у них раньше привязывали к дохлому жеребцу и жгли между четырех свай». Асгейр тоже недаром был предводителем. «А где они, Хаук, найдут здесь жеребца, да еще дохлого?» Хаук не задержался с ответом. «Наш дракон пригодился бы». Опять поднялся смех, как будто речь шла не о казни, а о веселой пирушке. Вот бы знать, что в действительности у них на душе. Я подумала, а так ли держались бы в плену мои побратимы? И в особенности я сама. Опытные люди сказывали, из плена можно сбежать. Бывало еще, пленный враг постепенно делался другом. Кончалось тем иногда, что и роднились. Но вот Хагина ослепили в плену. Да и этих датчан вряд ли ждала добрая участь. Чего себе пожелать, чтобы сразу убили, как слова мира? Пока я думала, Хаук внимательно посмотрел на меня, а глаза были синие-синие, как зимнее небо. И вдруг сказал — «Это я в тебя выстрелил, когда сходились. Не знал, что ты девка. Не то бы другой стрелой тебя уколол». Хаук на северном языке значило «ястреб». Подходящее имя. Он разглядывал меня в точности, как когда-то целую жизнь назад Некрас у Черного озера. Только у Некраса не были связаны руки. Да и заступник нынче сыскался неподалеку. Блуд шип наглеца со скамьи, ударив не сильно, но унизительно. Хаук еле поднялся и так повел вывернутыми плечами, что я готова была поверить, сейчас лопнут веревки. Нет, не лопнули. Викинг тряхнул сизыми волосами. «Не так ты скор был в бою, как теперь, когда я связан». Блуд не смутился и не растерял ни капельки яда. «Потому ты и связан, как баран, что мы в бою были проворней!» Теперь взятый корабль шел позади, и я иногда видела Хаука, сидевшего на скамье. Видела я и двоих мальчишек лет по 15, жавшихся к нему, как будто он по-прежнему мог их защитить. Датские отроки. Вот на кого я всего более походила бы в плену. Эти двое безусых не выучились скрывать страх и боль обреченности, издеваясь над победившим врагом. Порой Хаук что-то тихо говорил им, должно быть, подбадривал. Я оглядывалась на него. Снова припоминала свой сон и думала о том, кого я всегда жду. И пыталась понять, кого же я загоняла во мрак. Слова мира? А вдруг... Этого Хаука. Вот беда. Мне бы рвать проклятую косу, припадать к ногам слова мира в чисто вымытых сапогах, которые никак не сохли на нем, потому что ноги внутри были холодными и не грели. Мне бы в кузницу ковать железные башмаки и медные караваи, да разузнавать у старых людей ближний путь с этой земли, искать слова мира, живую и мертвую воду. Дорогую промышлять Никогда-то не получалось у меня, что должно Чего ждали бы люди Уже на загляделась Смерти нет Есть несчитанные миры и вечная жизнь Рождающая сама себя без конца Почему же так горько, когда наступает пора прощаться и провожать? Я пробовала думать о словомире и не могла. Что-то сразу выталкивало, как пузырь из воды. Я не знала тогда, что это как рана. Когда слишком больно, сразу не чувствуешь. Я корила себя за бессердечие, за то, что мною для Словамира не сбудется баснь. Не во мне обитала единственная душа, Способная проложить путь на тот свет и отспорить, а той силой вырвать его из темноты. Но и эти попреки лишь тупо отскакивали от невидимого щита, бессильные, как стрелы на излете. Это особенная усталость, если не может душа распрямиться, сладить с поклажей. Я бездумно смотрела вдаль на весёлое зелёно-синее море и вздрагивала от беспричинного страха. А то натыкалось глазами на гордую сизоволосую голову за пёстрым бортом. Потом сделалось совсем все равно, а глаза начали закрываться. Даже громкие песни, которыми веселили витавший дух слова мира, не могли меня разбудить. Если бы вновь проснуться возле костра, и увидеть его рядом с собой, стоящего на коленях. Блуд потом говорил, спала я, как заколдованная. И все это время рыжая девка смирно сидела подле меня, боясь отойти. Полонянка была красивая, к мете поглядывали. Захочется — продадим, не захочется — оставим служить. Она была карелинкой западного берега моря и славянскую речь не понимала совсем. Блуд толковал с ней по корельски «Мне же почему-то и спрашивать не хотелось, как зовут». Разумная девка не домогалась узнать, что с ней будет. Радовалась уже тому, что приодели и накормили. И ничья лапа больше за волосы не цепляла. «Все же сон!» Кто-то делает с человеком, помогая многое вынести. За других не поручусь, но для меня это так. Уже стоял вечер нового дня, и был виден наш берег, когда я проснулась, как политая холодной водой, и сразу вспомнила о Вилете. Теперь-то я знаю, вождь все время думал о ней. И над ним невластно было спасительное тупение как надо мной. Верно сказывал мой мудрый наставник, вождю первая ноша. Он молча смотрел на придвигавшийся берег, держа правило. С высокой кручи нас разглядели давно и кинулись из ворот, сгорая кто завистью, кто беспокойством, кто любопытством. А Некрас требовать у слова мира Обещанный поединок. Откуда им знать, что лучше бы не видать нам ни сражения, ни победы, ни богатой добычи? Воинов нельзя обнимать, пока не очистятся, а лучше и не говорить с ними. Но как не выбежать встреч, не порадоваться, что возлюбленные вернулись? Вернулись. Вилета стояла в воротах. К девятому месяцу брат совсем воспретил ей уходить со двора, из кольца, оберегающих стен. Стоял рядом дерзкий некрас, и подле него, рослого, она казалась еще меньше и беззащитней. Она махала рукой. Наверное, издали распознала на корме червленую рубаху мстивое. Корабль был готов заскрести келем по дну, когда рука Вилеты вдруг замерла и упала, как сломанный прутик. Она подалась назад и схватила себя за щеки, так что следы ногтей остались надолго, и кровь отхлынула от лица. Судорожно обняла живот и начала клониться к земле. Я не помню, как пролетела на самый нос корабля, оттолкнула кого-то и с маху прыгнула в воду. Мне бы задуматься, не выйдет ли худшей беды из-за меня, убившей в море двоих. Да притом девки, ведь девку и близко к роженецы нельзя подпускать. Такой могла выйти моя подмога, что лучше бы ее и не было. Пока я мчалась наверх, Некрас подхватил Вилету на руки и стоял, не зная, что делать. Он не робил даже мстивое, но теперь глаза были растерянные. Он почти с испугом смотрел на свою ношу. Еще бы. Зато во мне в первый раз после боя как следует очнулся рассудок. Я закричала. «В баню неси!» Некрас вздрогнул и побежал, радуясь, что другие взялись распоряжаться. Я бы сама предпочла кому-нибудь помогать. Я не особенно удивилась, увидав рядом блуда. Хорошее было все таки время, когда он болел. А я бегала за киселем. Он тогда порядочно натерпелся, но не умер же. И Славомир жил. И Словомир. И Еруна не собирался никто гнать вон из дружины. А позади блуда перебирала резвыми босыми пятками Карелинка. Это-то чего ради вымочила платьишко. Побоялась остаться одна, опричь нас на корабле, полном мражих парней. Отроков в деревню пошли! Пусть баб приведут! На бегу приказал я побратиму. Распахнула дверь нетопленной бани, пахнула сыростью. Некрас внес вилету, уложил на полок, попятился вон. Я покатила ему под ноги ведро. Воду таскай! Пока я расстепливала очаг, Вилета лежала, не двигаясь, лишь тяжко дышала. Рыженькая подсела к ней, деловито спустила пояс, стащила по неву, развязала тесёмочки на рукавах. Я следила в полглаза. Помстится, порчу творит, корабль датским медом покажется. Я подумала об этом и забыла. Некрас торопливо сновал туда-сюда с ведрами. Угораздило же его дерзко встать рядом с сестрою, вождя. Подразнить вздумал варяга. Теперь не избегнуть скверны рождения опасного водоворота между мирами. Не за стол сесть, ни любушку за руку взять, пока не отмоешься, да и то, если живого родит, а выкинет, хоть крепость сноси. Да, он не был трусом, Некрас. Но сто лет назад самый храбрый мужчина убежал бы без оглядки из этой бани от беспомощной, труднодышащей Вилеты. «Да и я, девка, как еще отважилась бы подойти?» В тот раз с корабля на берег не перебрасывали мостков. На нас была кровь, за нами летели гневные души. Души мертвых с трудом видят живое, но безошибочно чуют замаранных кровью убийц, пока те не очистят себя постом, банным потением, дымом святого огня. Кмети выпрыгивали через борта, как это не думавшись, сделала я. Стаскивали одежду и мылись. Еще не хватало внести зло с собою на сушу, тем более в крепость. Ждавшие на берегу стояли смирно в сторонке. Только Хаген с плотицей, оба в раз постаревшие, отважились взойти на лодью. Плотице, искусанному пчелами и муравьями, не пришлось веселить побратимов рассказами о принятых муках. Он все ударял кулаком по деревянной ноге, словно желая ее сокрушить. Злая совесть грызет без зубов. Ее не уговоришь. Хаген провел вещими пальцами по холодному лбу слова мира, по его рукам, сложенным на животе на рукояти меча. «Я помню год, когда родился этот воин» сказал мой седобородый наставник. «Я был моложе тогда. Теперь он идет служить одноглазому, а я никчемный все еще здесь». Воевода молча стоял рядом со стариками. Он и брат были наполовину галаты, наполовину вагиры. Они чтили иных богов, и готовили себя к иному служению. Но в этом ли дело? Хаген попросил его рассказать о походе, и он рассказал ровным голосом, как про чужое. Осмотрел, сказывая, не на них и не на мертвого брата, на датский корабль. Между тем дошла очередь до привезенных нами голов. Их подняли на самый верх тына, на острое колья. Там наверху Солнце и дождь начнутся влекать с них тленную плоть, пока не заблестят голые черепа. Души воинов не смогут устремиться домой, как следовало им по вере датчан. Навеки плененные, они останутся здесь и будут служить подобно рабам, ниже рабов. Нам и Перуну, стоящему в неметоне возле стены. Только пустые глаза и распахнутые безгласные рты будут слать свой крик на закат в сторону родных островов. «Высоко забрались, ребята!» — Проскрипел зубами связанный Хаук. Они не струсили, когда не стало удачи. Нашел глазами мстивое и заорал, что было мочи. «Эй, Вальх! Вели прибить их гвоздями!» Не то сойдут ночью грызть твоих сторожей!